Страна, лишенная царя и главы церкви, раздираемая внутренними социально-экономическими противоречиями и раздорами между князьями, часть из которых открыто перешла на сторону врагов, не сумела противостоять персидскому войску. Персы захватили и разграбили Армению, и она на долгие годы потеряла свою независимость. Эти полные драматизма и трагизма событий из истории древней Армении легли в основу романа Рафи Самвелл, в котором автор, Сумел показать не только перипетии далекого прошлого, но и жизнь народа, характеры людей. Основа народности Самвела во многом обусловлена тем, что Рафи взяла за фактическую основу романа «Историю Армении» Павстоса Бюзанта, V век, главным источником для которой, как указывает академик Академии наук Армянской СССР Абигян, были эпические сказания, легенды и даже исторические песни, Впрочем, и сам писатель-историк говорил он о Бюзанде, обладал даром сказителя. Рафи пользовался также историей Армении знаменитого Мавсеса Хоринаци, V век, тоже обращавшегося в свое к богатому армянскому фольклору. Автор Самвела, как это видно из предисловия к роману, внимательно изучал произведения древнегреческих писателей и историков Геродота, питавшего в себя фольклорную притчу и новеллу, ксенофонта, в чьем автобиографическом сочинении «Анабасис» запечатлены картины народного быта в Древней Армении. Наконец, при написании Самвела автор использовал свои личные наблюдения, накопленные во время частных поездок по Армении. Кроме того, Рафи чутко умел прислушиваться к самой живой народной речи, сохранивший память о старине. Образцом историко-художественной прозы для Рафи, по его собственному признанию, были прекрасные исторические романы Вальтера Скотта и Виктора Гюго. В решении же задачи соотношения правды и вымысла в историческом повествовании он опирался на эстетику русских революционных демократов. Отвечая одному горе-критику, обвинявшему его в отходе от исторических фактов в романах «Искры» и «Безумец», Рафи говорил, «Поэт свободен в своем творчестве, он не должен быть рабом истории». И далее писатель ссылается на Белинского, сказавшего, что художник вправе нарушать фактическую верность истории, потому что ему нужна идеальная верность» что созданные творческой фантазией художника-лица могут не соответствовать исторической истине, но они должны быть верны истине поэтической. Этому принципу следовал Рафи и в своей творческой практике. Оставаясь верным истине поэтической, он вдохнул в сухую летопись истории новую жизнь, высветил в ней героико-патриотическую тему, созвучную современности. Основная идея книги — борьба за единство и независимость Родины, за сохранение национальной культуры как важного фактора самостоятельного существования нации. Борьба против социального и национального гнета перекликалась с идеями той эпохи, в которой создавался роман Рафи, когда армянский народ, по словам Энгельса, находился между сциллой турецкого и харибдой русского деспотизма. Роман Самвел отличают высокие художественные достоинства, динамичный сюжет, драматически напряженные коллизии, яркие характеры героев. Книга читается с неослабным интересом и доставляет подлинное эстетическое наслаждение. С первых же страниц Самвела автор вводит читателя в исключительно напряженную обстановку, сложившуюся в Армении в связи с надвигающейся реальной опасностью, осложненную внутренней борьбой двух враждующих лагерей патриотическими силами Армении, готовыми ценою жизни отстоять свободу страны и изменниками Родины из числа крупных феодалов, поддавшихся посулам персидского царя. В тугой психологический узел завязываются отношения между ними, определившие остроту действия в романе. Во главе изменников стоят двое могущественных князей Армении. Отец Самвела, главнокомандующий армии Ваган Мамиканян, и Миружан Арцруни, родной брат матери Самвела, также придерживающийся персидской ориентации. Они превратились в руках Шапуха II в оружие уничтожения всего святого и заветного в Армении, а потому обречены на гибель и всеобщее презрение в памяти потомков. Им противопоставлены подлинные патриоты, для которых спасение Родины превыше всего. Это Самвел, герой романа его двоюродный брат, молодой полководец Мушек Мамиканян, возглавивший всенародную борьбу против внешних и внутренних врагов Армении. Это томящийся в персидской неволе армянский царь Ашак II, который единство Армении ставил выше всего, видя борьбу с узкоэгоистическими интересами сотен разобщенных князьков, царица Паранзем, призывающая народ вооружиться против общего врага. Это сосланный византийцами патриарх Армении Нерсес Великий, мужественно отстаивавший незыблемость христианской веры, как надежного щита против ассимиляции армян языческой Персии. Мыслитель Срок Маштоц, будущий создатель армянского алфавита, озабоченный судьбами национального просвещения в условиях чужеземного господства. Центральный герой романа Самвел выписан в традиции армянских эпических сказаний. Он молод, красив, благороден, он храбрый воитель, обладающий богатырской силой. Еще в юности Самвел убил тигра, шкура которого висит на стене в его комнате вместе с воинскими доспехами. Всем своим обликом он похож на героя романа «Раны Армении» Агаси, прозванного в народе «Сыном льва». Преданно любящий свою родину, он мучительно переживает предательство отца, которому не может простить разорение родины, плач и стоны тысячи бездоленных людей. Потрясающая картина убийства Самвелом отца-изменника, напоминающая известную сцену из героя романтической повести Гоголя Тарас Бульба. Оба героя ставят любовь к отчизне выше родственных уз, и в этом их нравственное величие. Самвел — одно из лучших созданий писателя-романтика. Великолепны в романе картины природы, нарисованные тонкой кистью художника. Читатели восхищают романтически приподнятый язык, стиль повествования и вся атмосфера книги, созданная искусным использованием фольклора, народных преданий, легенд, песен, мифов. Однако поэтизация жизни и быта Древней Армении привела автора к некоторому затушевыванию классовых противоречий внутри страны. В романе фактически не показано социальное расслоение в обществе и классовые противоречия. Это явилось следствием ограниченности исторической концепции автора и недостаточного уровня развития армянской исторической науки того времени. И тем не менее, роман «Самвел» — высшее достижение армянской исторической прозы. Фадеев в одной из своих довоенных статей назвал Рафи — крупнейшим романтиком Армении прошлого века, который подвергал критике феодальные пережитки и был великолепным мастером слова. Роман «Рафи Самвел» и сегодня, спустя почти сто лет после его написания, волнует своим патриотическим пафосом и гуманизмом, а слова героя романа будто обращены к нам, современникам. «Пусть не будет сражений, пусть не будет войны», Пусть восстановится мир, и земля дышит прежним покоем. Доронян. Конец книги. Звукорежиссер Елена Иволгина читала Ирина Ерисанова.